Глава 34. Кризис. А ваш герой немного пугает, да? прошептала Кирика, удивлённая нашим разговором с героем. Ну, что поделать? Большинство людей пытаются относиться друг к другу вежливо, а этот герой остаётся особенным. Можно даже сказать, что он ненормальный. В тот самый момент снова зазвонила змея. Ми, мисс Фиста, он снова вызывает. Чего? Неужели он меня слышал? Плохо, очень плохо. Петенька моя грудь, её снова раздавят. О, все герои так поступают. Замея микрофон снова приратился телефон и принялась без конца трещать. Пересилив себя, я всё же ответила. М-м, видишь ли, я совсем не хотела тебя так называть. Да, ты немного ненормальный, но что ты несёшь? Ладно, без разницы. Что важнее, змей наблюдение вокруг терминал обнаружили расположение императорского машинного корпуса. Ёлки, второй отряд. Именно. Сейчас же иди к сторожевой башне и прихвати с собой ту машину-убийцу. Когда звоноксы резко оборвался, Кирика с удивлением оглянулась на меня. Простите, И я точно могу выйти наружу. Кажется, да. Но если тебя заметят жители, то разразится настоящий переполох. Так что держись рядом и никуда не отходи, хорошо? И я не понимала, зачем Сейпа надобилась Кирика, но послушно взяла её и отправилась к сторожевой башне. Машина, машину биться. Открыв портал, мы перенеслись прямо квершину башни. И когда солдаты заметили кирику, сразу же вытащили оружие. Сей перенёс их солдатам. Отстоит панику. Эта штука похожа на Джона Д. Кроме того, её охраняют земные змеи, поэтому её действие так же ограничено, как действие генерала. Она никому не навредит. Услышав его слова, солдаты с облегчением вздохнули. Все, кроме Джона Д. Чем она на меня похожа? Хватит нас сравнивать. Она взкликнув Джон Деперье возгляд на Кирика. Ну и зачем ты сюда привёл машину-убийцу? Это полезный робот. Она может сгодится для будущих переговоров. Я задачно нахмурилась. Полезный робот? А она теперь заложник? Сэйя, не говори мне, что только поэтому ты её не уничтожил. Что ж, наш противник магическое оружие. Навряд ли он согласится на переговоры. Кроме того, я сам не собираюсь ни с кем договариваться. Ага, то есть даже с Кириком в роли заложника он не планировал вести переговоры? Я, я вообще не понимаю, в чём смысл. Порядком по домов, я всё равно никак не могла разгадать намерения Сэйи, так что решила просто оставить всё на него. Сэйи перешёл в комнату наблюдения в стержёвой башне и с помощью змеи камер оценил текущее положение войск императорского машинного корпуса. Отлично. Время для железного купола. Я посмотрела на воду. Новая триатмашину бит находился ещё в далеке от армина. Но Сей всё равно хотел использовать железный корпус для защиты от атаки с воздуха. На север расположено около 10.000 магических оружей. Пока Сей молча смотрел в ведро, я разглядывала марширующих машину битс. Эй, Сейя, никто из них не летит. Угу, они просто идут. А в итоге никакого летающего типа. Этот купол не имеет смысла. Пропустив мимо ушей едкое замечание генерала, Сей холодно ответил: "Смысл есть. Он в том, что я чувствую себя спокойно. А в любом случае, бой между големами и машинами-убийцами вот-вот начнётся". Повернувшись к камерам, я увидела, что на строй големов надвигается тёмная ржамашина-убийца. Каменных монстров оказалось меньше, но почему-то я была уверена, что они не проиграют. Сколько големов ты туда отправил? На встречу врагов выданлось 8000. Они немного уступают по количеству, однако никаких проблем не ожидается. Он не лгал. Стоило ближайшим големам вздохнуть руками, как передний ряд машин убиц был попросту смещён. Судя по всему, сила одного голема равнялась трём машинам убиц, а последние даже не могли приблизиться к стенам, остановившись далеко за пятой. Несколько минут мы наблюдали за изображением битвы. После чего стоял в огляд. Второй отряд будет разбит за час. В грудисее послышалось жужание. Звук его земляной змеи отличался от змеи телефона. Что? Обычно спокойное лицо Сей вдруг резко побледнело. Сейя, что случилось? Это аварийная змея. Она предупреждает, если враг подберётся к первой тени. А разве она не внутренняя? Она же защищает город. Ты уверен, что змея не ошиблась? Джон Дестр тревожно взглотнул и бросился к вёдрам. И я тоже повернулась к воде и внимательно осмотрела западный и восточный районы, а потом взглянула на северный. На первый взгляд, ничего не пострадало, а стражи големов стояли на месте. Южный район Тихо пробормотался я, и я перевёл взгляд на другую камеру, но ничего не заметила. Големы же целые, значит, там нет никаких машинобиц. Почему-то я аварийная смеялась, взвинела. Следующие слова Саи начастно смели всю надежду. Скорее всего, они сделали подземный туннель и прошли в вторую стену. Не с неба, так под землёй, то есть мы их не дозанели. А разумеется, я предусматривал и такую возможность. А эта модлина великой железной стены достигает сотни метров. 50 сверху и столько же снизу. Выходят они погрузились дальше 50 метров. И я буквально слышала, как скрипнули зубы Сейя. Ради безопасности я увеличил подземную часть внутренней стены вдвое, но с гляцей был направлен на южные камеры, показывающие область между первой и второй стенами. Через несколько секунд мы с Джоном Дэ поражённо охнули, увидев, как машиноубийцы вылезают наружу, словно краты. Металлический корпус механизмов отливал свинцовой, а обе руки заканчивались мощными бурами. Новый тип машинобийц. Плохо, это плохо. Погрузившись в собственные мысли, Сей стал ходить кругом. Чтобы его успокоить, Джон Дэ сказал: "Они всё равно дальше не продвинутся". Навряд ли у них получится преодолеть ста метровую подземную стену. Точно, ничего страшного. Я согласилась с доводами Джона Д, а Сей мрачно кашнул головой. Как раз наоборот. И если с такими силами они начнут разрушать стену, то Сей резко развернулся и посмотрел на область перед первой стеной. Тем временем наружу появилось больше сотни машин-убийц нового типа и принялись сверлить стену своими руками-бурами. Из-за непрерывных атак камень покрылся трещинами и стал стремительно раскалываться на части. Началось. Кроме того, под землёй могли остаться другие и продолжают погружаться глубже. Иначе говоря, они нападут на Тармин одновременно наземлёй и под ней. Неспособный дальше выносить плохие новости, Джон Дек внезапно двинулся к Сее. Это полностью отличается от того, что ты нам сказал, Ты говорил, что мы защищены от атак с неба, да? И что дальше? Глаза Сэя недобро блеснули. заткни свой рот. Обычно Сэй не показывал никаких эмоций, не то что злость, а сейчас он явно был до ужаса раздражён сложившейся ситуацией. Сэй, заметив мой взгляд, Сэй глубоко вздохнул и расслабился. "Что ж, теперь поздно что-либо менять". Он щёлкнул пальцами. И купол, закрывавший термин, с грохотом исчез. Что ты делаешь? Я убрался стены от пятой до второй, а осталась только последняя. Я вложил в неё всю махию, и теперь её толщина увеличена пятикратно. Кроме того, я также сделал её длиннее в пять раз, расширять её вниз сложно из-за земли, так что ограничимся пока этим. В итоге только одна стена осталась неповреждённой на страже термина. Похоже, сенью устраивало такое развитие событий, но подобные изменения не позволили противнику пробить стену ручными бурами и предотвратили дальнейший подкоп. Торжение машины биц затихло и ненадолго приостановилось. Стоило мне ощутить облегчение: "Эй, стой, герой сейчас занят, вам нельзя сюда входить". Со стороны витовой лестницы донёсся шум. "Там что-то происходит?" И я вышла посмотреть, что случилось. Мне надо кое-что передать герою, закричал крепкий воин, окружённый стражниками. Присмотревшись, я поняла, что это тот мужчина, который хотел помочь сове в бою, но был отправлен работать на ферму. Что вы хотели сказать? Придя меня, воин немного успокоился. Я заметил кое-что, когда собирал урожай. Ко мне подошли Джон Д, Кирик и Сейя и тоже стали слушать воина. Вчера недолго шёл дождь, и в это время голимы стали ходить как-то странно. Они едва не падали, и это заметил не только я, но и много кто в Тармине. Сейна хмурился. Другими словами ты утверждаешь, что големы извимы к воде? Бред. Я уже убедился, что они обладают сопротивлением. Тем не менее воин продолжал настаивать. Но я точно не могу ошибаться. Когда на них полилась дождевая вода, они стали замедляться. Дождевая вода, говоришь? Сей с мрачным лицом повернулся ко мне. Сопротивление дождевой воде, лившейся с неба. Алиста, у монстра вообще существует подобная характеристика? Эм, думаю, нет. Хотя в отличие от воды из колодца или от фильтрованной, свежая дождевая вода содержит много природной энергии, поэтому её следует рассматривать как вообще отдельную характеристику. То есть, пусть у големов есть сопротивление в воде, но на них может воздействовать дождевая Дерьмо случается, а плохие вещи имеют обыкновение происходить в самый неподходящий момент. Стоило мне закончить говорить, как вокруг потемнело, и вот мне в голову, и я увидела, что небо заполонили грозовые тучи. Дождь, сейчас пойдёт дождь. Внезапно раздался оглушительный треск, и мы с Кирой от неожиданности вдрогнули. Треск шёл от стола, который Сейда с адре разбил кулаком. Боквально полая яростью, Сей вернулся в комнату, и, едва сдерживаясь, стал смотреть на камеру. Спокойствие с его лица пропало, а сам он невольно закусил зубами ноготь. Впервые я видела Сей в таком состоянии. Джон Дэмлчал, после чего со вздохом вышел из комнаты и громко приказал ждущим внизу солдатам: "Приготовиться к бою, обеспечить защиту королевского дворца". "Что он ты?" Он вернулся к образу властного генерала, и я беря оценил его, я полагал, что его осторожность подкреплена силой, но на самом деле всё с точностью наоборот. Осторожность вот его единственная сила. И раз уж его продуманный с такой тщательностью план скоро рухнет, то и от духа тоже ничего не останется. Когда Жан-Де покинул комнату наблюдения, и я перелозглят на спину сыи, Сея эксфолия не прекращала приносить боль, и не стало ни капли легче. Сначала был император зверей Гранд Леон, при зашешем по статусу самого владыку демонов, а сейчас нас ждал император машин Акселио, натравивший на термин армию машин убить. Сея отличался необычайной осторожностью. Мы так готовили, чтобы предотвратить возможные невзгоды, но даже так он не обладал способностью видеть будущее. Ни один человек не мог предугадать абсолютно всё, особенно то, что касалось сил матери-природы и других неожиданностей. И каким бы ни был он невероятно осторожным, похожий на Геносея, есть свой предел.